Глава 76. Мы с детьми проходим в зал и садимся на стулья. Данмар поднимается на возвышение в конце зала и произносит проникновенную речь. Благодарит солдат, офицеров, лекарей и селян, которые помогали, поддерживали воинов. Рассказывает о своих планах по улучшению жизни в королевстве, упоминает о клинике, а потом вручает награды. Вызывает каждого по имени. И к королю подходит тот самый мрачный западный генерал. Он суровый и мощный, от него веет леденящей силой. Замечаю плохую подвижность его руки. Рана, видимо, оказалась серьезной, но главное, что он жив. Правда, весь бледный и выглядит, как мертвец. Страшный. Возвращаясь на место, генерал скользит по мне пустым мертвенным взглядом и вдруг неожиданно кивает. Узнал меня, поприветствовал. Надо же. А потом очередь награждения доходит до меня, и я очень удивляюсь. «Леди Кэтрин спасла мне жизнь, исцелила от демоновой раны. За спасение жизни короля и усердие в спасении других награждается Орденом Победы», — произносит Данмар и одевает мне на грудь Орден на широкой ленте. «Чудесно выглядишь, Катюш», — шепчет хриплый и очень тихо, так что слышу только я. Сердце в клочья. «Спасибо, Ваше Величество». Проглатываю ком в горле, почтительно кланяюсь монарху и быстренько удаляюсь на место. «Лорд Рудольф тоже получает награду, и позже мы сидим с ним в уголке, любуясь нашими орденами, пока другие танцуют. Я получаю удовольствие посидеть вот так просто, потому что детей забрал Данмар и увел показывать королевский замок. Я идти отказалась, ни к чему мне с ним гулять. А король-то холостой, будет искать себе королеву», доносятся шепот от пары женщин, стоящих недалеко от нас. «Это мать с дочерью, семейство одного из офицеров». Мы с Рудольфом притихаем. Целитель бросает на меня взгляд, словно пытается считать мои мысли насчет услышанного. Мне все равно. Мы расстались. Я отворачиваюсь и принимаю максимально холодный вид. Когда он вернется в зал, попробуй потерять равновесие, упасть ему в руки и напроситься на танец. Мать наставляет дочь. «Мама, не хочу. Король грубый, и возраст какой, а? С ним будет ужасная жизнь». «Зато он король», — шипит мать. «И мужчина что надо». Но Данмар в зал не возвращается, и я радостно вздыхаю. Праздник заканчивается. Мы с ним встречаемся у заднего крыльца, выходящего во внутренний двор. Он передает мне детей вдали от шумных разъезжающихся гостей. «Завтра утром заберу их. Обещал свозить за город, показать лошадиную ферму», — произносит он. «Не хочешь с нами?» «Мне надо съездить в клинику, все проверить», — отвечаю я. «Там уже больные записываются, хотя клиника не открылась». Думаю, начать временный прием. «В выходные нужно отдыхать, Кать», — произносит он, сунув руки в карманы. Какой он красивый до невозможности. Даже король отдыхает и проводит время с семьей. Синева его глаз очаровывает и заставляет тонуть в ней. Я быстро смаргиваю на вождение и поворачиваюсь к детям. Король, безусловно, молодец, но нам пора, уже поздно. «Доброй ночи!» — хрипит нам вслед. «Пока, папа!» — кричат дети. Чувствую между лопатками его взгляд, но не оборачиваюсь. Спустя три месяца. На дворе конец весны. все вокруг цветет и источает нежный аромат. Дни стоят солнечные и теплые. Я работаю в клинике пять дней в неделю, с утра до обеда, пока у Рика и Эммы проходят занятия с учителями, а остальное время посвящаю детям. По поводу Рика нам сказали, что у мальчика вот-вот может проснуться дракон. «Достаточно рано, и, возможно, ему трудно будет справиться. Нужно быть на чеку». Ричард предвкушает, волнуется. И мы тоже все волнуемся, особенно я, потому что как я буду справляться с маленьким драконом? Тут нужно будет прямо постоянно подключать отца. Я заканчиваю с последним пациентом на сегодня, мою руки и собираюсь ехать домой. Меня ждет экипаж. Данмар заботится о нашей с детьми безопасности и возит на своих каретах с охраной. Когда мы обсуждали нашу дальнейшую жизнь, этот вопрос не подлежал обсуждению. Впрочем, я и не пыталась возражать. Раздается стук в дверь. «Леди Кэтрин, можно?» Раздается девичий голос. «Да, входи, Виктория». В кабинет заглядывает молодая целительница, моя ученица. «Леди Кэтрин, у нас в клинике важные гости», говорит она. «Кто же там? Пусть войдут». В кабинет входит пожилая леди в строгом черном платье и элегантной черной шляпке. Цепкий взгляд сразу устремляется ко мне, и женщина ласково улыбается. «Леди Кэтрин, директор клиники? Я леди Элеонора, сестра королевы Западного государства. Она тянет руку, и мы здороваемся, столь необычно, по-деловому». «Я была у вашего короля, лорда Данмара», — продолжает гостья. «Консультировала его по одному вопросу, и он рассказал, что у вас в столице открылась народная клиника, и директор — женщина». Я очень захотела познакомиться с вами. Я очень рада знакомству, произношу я. Пойдемте, я вам все тут покажу. Мне приятно внимание иностранки, и я радушно встречаю ее у себя в клинике. Мы идем по светлым коридорам с большими окнами. Вдоль стен стоят диванчики, а по углам вазы с цветами. В кабинетах идут приемы больных, а где-то даже операции. Я с увлечением рассказываю о нашей работе, а леди Элеонора с большим вниманием меня слушает. «У вас очень уютно здесь. Вы большая, молодец», — хвалит меня. И почему-то ее похвала проникает в самое сердце. Я чувствую в этой женщине огромное достоинство и власть, но в то же время мягкость и добросердечность. Спасибо. Широко открыто улыбаюсь ей.